глава двадцать девять исчезнувшая диадема «Невилл! как откуда но невел уже заметил рона и гермиону и с радостными возгласами бросился их обнимать чем дольше гарри смотрел на Невилла, тем больше ужасался его виду один глаз заплыл лилово желтым синяком лицо было испещерено шрамами и каждая деталь в его внешности указывала на постоянные невзгоды и лишения И все же его измочаленное лицо сияло от счастья, когда он, наконец, выпустил из объятий Гермиона и повторил. — Я знал, что ты придешь. Все время твердил Симусу, надо только подождать. — Невил, что с тобой было? — Что? — Это? — Невил небрежно отмахнулся. — Да это ерунда. Симус выглядит гораздо хуже. Вы увидите. — Ну что, пошли? — Да, — он повернулся к Аберфорту. — А, к нам тут, наверное, еще пара-тройка подвалит. — Пара-тройка, — мрачно повторил Аберфорд. — Что значит пара-тройка? — Долгопупс, здесь комендантский час и воющие чары над всей деревней. — Я знаю, поэтому они трансгрессируют. — Прямо к вам в трактир, — отозвался Невил. — Посылайте их сразу в туннель. Ладно, большое спасибо. Невил подал руку Гермионе и помог ей взобраться на камин, а оттуда в туннель. За ней последовал Рон, а за ним Невил. Гарри повернулся к аберфорту — Не знаю, как вас благодарить. Вы дважды спасли нам жизнь. — Вот ты будь поосторожнее впредь, — угрюмо фыркнул Аберфорд. — Третий раз у меня, может, и не получится. Гарри вскарабкался на камин и в отверстие за портретом Арианы. С другой стороны были гладкие каменные ступени. Похоже, проход находился здесь уже много лет. Со стен свисали медные лампы, земляной пол был плотно утоптан. Они шли а за ними по стенам скользили, колеблясь их тени. — И как давно он существует, этот проход? — спросил Рон. — Его ведь нет на карте мародеров, правда, Гарри? Я думал, есть только семь тайных путей в школу и из школы. — Они опечатали их все перед началом учебного года, — сказал Навил. — Теперь через них не пройдешь. Вход защищен заклятиями, а на выходе поджидают пожиратели смерти и дементеры. Он пошел спиной вперед, глядя на них, сияя, впитывая долгожданные лица. — Не думайте обо всей этой ерунде. А правда, что вы прорвались в Гринготс и сбежали оттуда на драконе? Все это знают, только разговор что об этом. Кэрроу избил тери Бута, потому что Терри кричал об этом в большом зале за обедом. — Да, все это правда, — сказал Гарри. Невилл ликующе засмеялся. — А что вы сделали с драконом? — Отпустили на волю, — сказал Рон. Гермион, правда, хотел оставить его себе вместо котенка. Не надо преувеличивать, Рон. — Что вы делали все это время? — Говорят, будто вы просто скрывались. Но я так не думаю, Гарри. Я думаю, у вас есть план. — Ты прав, — сказал Гарри. — Но расскажи лучше о Хогвартсе, Невилл. Мы же ничего не знаем. — Хогвартс? — Знаете, на Хогвартс тут теперь совсем не похоже. Улыбка гасла на лице Невилла, пока он произносил эти слова. Вы слыхали о Кэроу? Это те двое пожирателей смерти, которые теперь тут преподают? Они не только преподают, сказал Наву. Они отвечают за дисциплину. Большие любители наказывать эти Кэроу. Вроде Амбридж. Ну, Амбридж рядом с ними кроткая овечка. Все остальные учителя должны доносить Кэроу о каждом нашем проступке. Однако они этого не делают, если есть хоть малейшая возможность. Похоже, они ненавидят их так же сильно, как мы. — Эта скотина Амикус преподает то, что раньше было защитой от темных искусств. Правда, теперь это темные искусства в чистом виде. От нас требует тренировать заклятие Круциатус на тех, кто оставлен после уроков за провинность. — Что? Голоса Гарри, Рона и Гермионы в унисон прокатились по туннелю. — Да, — протянул Невил, — так я и получил вот эту отметину. Он показал на особенно глубокий порез на щеке. Я отказался это делать, зато Крэбу и Гойлу очень нравится. Наконец, и они хоть в чем-то первые. олег сестра Амикуса, преподает магловедение. Это теперь обязательный предмет для всех. Все мы должны слушать, что маглы вроде животных, тупые, грязные, и как они своим коварством загнали волшебников под пулья, и что нормальный порядок скоро будет восстановлен. Вот это! Он показал на другую вмятину на лице. — Я получил за то, что спросил, сколько магловской крови в ней и в ее братце. — Черт, подери, Невил! — воскликнул Рон. — Неужели нельзя было придержать язык за зубами? — Ты бы слышал, как она говорит, — отозвался Невил. — Ты бы тоже не выдержал. И потом, когда им противоречит, что-то полезно. Это во всех вселяет надежду. Я это заметил, когда ты так поступал, Гарри. — Но они же сделали из тебя заточку для ножей! — возразил Рон слегка вздрогнув, когда они проходили под лампой ярко высветившей увечье Невилла. Невил дернул плечом. — Плевать! Они сами не рвутся разбазаривать чистую кровь, поэтому пытают нас помаленьку, если мы векаем, но убивать не убивают. Гарри не знал, что хуже. Страшные вещи, о которых говорил Невил, или будничный тон, которым он о них рассказывал. Настоящая опасность грозит лишь тем, чьи друзья и родные за пределами замка доставляют новой власти неприятности, и этих берут в заложники. Старик Ксену Лавгут слишком много себе позволял в своем пределе и по Лунну сняли прямо с поезда, когда она ехала на рождественские каникулы. С ней все в порядке, Найвил, мы ее видели. Я знаю, она сумела прислать мне весточку. Он достал из кармана золотую монету. И Гарри сразу опознал один из тех фальшивых галеонов, которыми пользовался отряд Дамблдора, чтобы передавать сообщения. «Потрясающая штука!» — сказал Невил, радостно улыбаясь Гермионе. «Кору так и не просекли, как мы сообщаемся друг с другом. Они на этом чуть ума не решились. Мы вылезали по ночам и делали надписи на стенах. Отряд Дамблдора, мобилизация продолжается!» И всякое такое. Тут и снег злился. «Вылезали?» — Гарри обратил внимание на прошедшее время. «Ну, со временем это стало труднее». — пояснил Невил. — На Рождество мы остались бесполомны, после Пасхи не вернулась Джинни, а зачинщиками-то были как раз мы трое. Кэроу, похоже, догадались, что без меня тут не обошлось, и круто за меня взялись. А тут еще Майкла Корнера поймали, когда он освобождал первокурсников, которых они заковали в цепи. Его пытали очень жестоко, это отпугнул народ. — Еще бы! — пробормотал Рон. Проход постепенно пошел вверх.